Глава 13. Как выбраться из ямы, если вы в нее угодили? В данный момент чего вам не хватает? Дзен-мастер Хакуин. Такое случается со всеми. Вне зависимости от накопленного опыта или от того, насколько прибыльным трейдером в среднем вы можете быть, время от времени вы неизбежно попадаете в просак. Вы будете чувствовать себя бессильным и вопрошать, как бы вам повысить свою доходность или по меньшей мере вернуться к своей обычной прибыльной торговле. В этой главе мы описываем наилучший метод, который нам удалось найти для того, чтобы решить проблемы трейдера, переживающего такой упадок духа. Подавленные трейдеры Одной из самых главных наших потребностей как трейдвестеров является поддержка. К сожалению, иногда ее бывает трудно найти. Один из наших учеников был абсолютно профессиональным трейдером с более чем 20-летним опытом торговли на рынках. Он пришел к нам за советом в связи с отсутствием поддержки. Жена его была специалистом с высоким уровнем дохода и работала 5 дней в неделю с 8 утра до 4 вечера. Он торговал из дома, откуда в течение работы рынка почти никогда не выходил. Когда мы попросили более подробно описать свою проблему, наш ученик сказал нам. «Я торгую весь день, а моя жена приходит домой примерно в половине пятого вечера. Она открывает дверь, и вот что начинает говорить каждый день. Она всегда начинает с вопроса. Сколько еще наших денег ты сегодня проиграл?» Он ждал от нас совета. Мы честно сказали ему, что с учетом того, что он хотел продолжать торговать с прибылью, было лишь три альтернативы. Либо пристрелить жену, либо развестись с ней, и это, вероятно, наиболее разумная альтернатива, или прислать ее к нам на учебу. Он пытался торговать с прибылью в совершенно невыносимой ситуации. Поддержка со стороны людей, которых мы ценим, очень важна. Но еще важнее получить поддержку изнутри нас самих. Защита трейдера, живущего внутри. Помните, что трейдер, который живет внутри вас, в сущности ребенок. Научить себя торговать с прибылью все равно, что научиться ходить. Вы сначала начинаете ползать. Затем следуют первые детские шаги. При этом они сопровождаются падениями. Судить о себе по своим ранним сделкам нельзя. Сравнивать себя с более успешными и опытными трейдерами тоже большая ошибка. Начинающий трейдер ведет себя с изощренным мазохизмом, представляющим собой форму искусства, развитую давным-давно и доведенную до совершенства за годы упреков в свой адрес. Эта привычка является дубиной самоненависти, с помощью которой теневой трейдер может загнать себя в депрессию, поскольку с самого начала мы стремимся к прогрессу, а не к совершенству. Торговлю можно сравнить с подготовкой к марафону. На каждую милю быстрого бега должны приходиться 10 миль неспешного прохождения дистанции. Такой медленный прогресс может ущемлять самолюбие. Мы хотим достичь величия, причем сразу, но так не получается. И еще не раз мы будем выглядеть неважно и в собственных глазах, и с точки зрения других людей. Нам нужно перестать претендовать на немедленное величие. Невозможно становиться лучше и одновременно хорошо выглядеть. Помните, для того, чтобы быть хорошим трейдером, вы должны быть готовы стать плохим трейдером. Разрешите себе совершать некоторые ошибки и будьте готовы время от времени быть плохим трейдером. У вас есть шанс быть хорошим трейдером, а со временем, возможно, даже стать великим. Ваш внутренний враг – коренные негативные убеждения. В большинстве случаев, когда мы замыкаемся внутри какой-то области нашей жизни, Это происходит потому, что мы так чувствуем себя в безопасности. Мы, возможно, несчастливы, но по меньшей мере знаем, что несчастны. Как правило, страх перед успехом – это страх перед неизвестным. Далее следует список глубоких, но редко упоминаемых, а иногда и неосознанных негативных убеждений, которые мы находим у большинства трейдеров. «Я не могу добиться успеха, потому что…» Меня все будут ненавидеть. Я причиню страдания семье и друзьям. Я сойду с ума. Я брошу семью и друзей. У меня нет достаточно хороших идей. Я не понимаю экономику. Мои идеи не совпадают с тем, что я вижу о рынках по телевизору. Я опозорю себя перед лицом семьи и друзей. Я никогда не смогу иметь стабильного дохода, на который можно жить. У меня никогда не будет настоящих денег. Я буду чувствовать себя плохо, потому что не заслуживаю успеха. Слишком поздно. Надо было приступить к изучению рынков гораздо раньше. Ни одно из этих негативных внутренних убеждений не соответствует истине. Они пришли к нам от наших родителей, нашей религии, культуры и наших испуганных друзей. Негативные убеждения и есть то, что они собой представляют. Это убеждения, а не факты. Земля никогда не была плоской, хотя все были убеждены, что это так. Вы не безголовы, не безумны, не эгоистичны, не великолепны и не глупы, лишь потому, что ошибочно верите в это. Вы просто боитесь. Коренные негативные убеждения заставляют вас бояться. Давайте изучим некоторые логические учебные приемы для трейдеров. Они могут поразить вас своей странностью и непродуктивностью, но это тоже методы сопротивления. Если внутреннее негативное отношение является вашим внутренним врагом, значит то, что вы услышите сейчас, очень эффективное оружие. Попробуйте его применить, прежде чем отбросить в сторону. Ваш внутренний союзник. Оружие утверждения. Возьмите какое-нибудь утверждение. Например, я, ваше имя, умный и прибыльный трейдвестер. Напишите его 10 раз подряд. Пока вы этим заняты, будет происходить нечто очень интересное, и ваш внутренний цензор начнет возражать. Эй, погоди-ка, ты не можешь говорить все эти хорошие вещи обо мне, потому что это просто неправда. Возражения начнут выскакивать, как подгоревшие тосты. Мы называем их ляпами. Прислушайтесь к этим возражениям. Вдумайтесь в эти гадкие, грязные, маленькие ляпы. Умные, прибыльные. Конечно! С каких это пор? Ты просто дурачишь себя. Идиот. Великолепный. Кого ты дуришь? Да что ты о себе думаешь? Все это ляпы. Откуда они появляются? От матери, от отца, от учителей, от церкви. По меньшей мере, некоторые из них моментально придут вам на ум. Поставьте на их место какие-нибудь положительные утверждения, такие, например, как в этом списке. Творческие утверждения. Я проводник, и моя работа приводит к добру. Мои мечты приходят от дао, пути, и я обладаю силой, чтобы их достичь. Когда я создаю и слушаю, меня будут направлять в моей торговле. Мои творческие способности лечат мои убытки и меня самого. Мне позволено взрастить трейдера внутри себя. Мое подсознание всегда ведет меня к правде и любви. Мое подсознание ведет меня к великодушию и самопрощению. Когда я слушаю, меня ведут. Я готов к победе на рынках. Я готов учиться и начать торговать с прибылью. Я готов приносить пользу своей торговлей. Я готов испытывать свою творческую энергию. Я готов использовать свои творческие таланты. Теперь взгляните на список своих ляпов. Они очень влияют на вашу прибыль. Каждый из них держит вас словно путы. Каждый из них должен быть уничтожен. Используйте свои положительные утверждения и затем переходите к тому, что мы называем утренними страницами. Сама идея и процедура – Пришли к нам прямо от Джулии Кэмерон с ее книгой «Путь художника» «The Artist Way». Это, несомненно, лучший подход, который мы нашли для того, чтобы привести наше сознание к парадигме победы. Это процедура, которая позволяет вам плыть по течению вместе с рынком. Ее нельзя считать техникой решения проблем. Скорее, это метод слияния и единения с рынком и миром. Это айкидо торговли на рынке – и влияние на все, что мы делаем. На рынке вы не торгуете в вакууме. На рынке вы один из его творцов. Как использовать так называемые утренние страницы для создания прибыли? Следуя примеру Кэмерон, мы предлагаем довольно строгое еженедельное расписание и призываем вас испытать этот подход вне зависимости от того, верите ли вы в его разумность в данный момент. Попробуйте применять эту процедуру в течение 6 недель, и вы увидите, что она существенно изменит и вашу торговлю, и всю вашу жизнь. Эти упражнения критически важны, поскольку утренние страницы абсолютно необходимы. Позвольте мне проиллюстрировать их важность одним фактом. За 20 лет обучения трейдеров тому, как серьезно улучшить их доходность, у нас, естественно, было несколько случаев, когда мы не смогли помочь своим ученикам увеличить прибыль. Когда такое происходит, мы очень стараемся найти причину неудачи. Без единого исключения все, чьи надежды не оправдались, не делали такие упражнения. Означает ли это то, что если бы они уделяли время утренним страницам, то добились бы успеха? Мы не можем доказать, что это так. Однако знаем, что люди, возглавляющие список преуспевающих трейдеров, действительно до сих пор продолжают выполнять утренние упражнения. Ваша задача в данном случае состоит в том, чтобы попытаться заниматься ими в течение шести недель, а потом превратить это в привычку всей жизни. Вот в чем заключается процедура. Утром, сразу после того, как вы встанете с постели, сядьте и напишите свои утренние страницы. Они представляют собой три страницы потока сознания. Не останавливайтесь до тех пор, пока все их не испишите. Это упражнение настолько необходимо, что если вы не готовы сделать его серьезным делом, даже более важным, чем последние 30 минут утреннего сна, я настоятельно рекомендую, чтобы вы прекратили этим заниматься прямо сейчас. Для выполнения предлагаемой нами программы не нужно никакого импульса. Вы вполне можете продолжать жить и торговать, как обычно. Это ваша жизнь и вы должны сами сделать выбор. Я надеюсь, что вы решите присоединиться к нашей программе, поскольку в противном случае никогда не узнаете, каково там, на другой стороне, и не осознайте, какие блестящие возможности лежат глубоко внутри вас, желая лишь выбраться наружу, чтобы вы могли наслаждаться радостями прибыльной и творческой торговой жизни. Упражнение отнимет от 30 минут до часу в день плюс 2-3 часа один раз в любой день в течение недели. Таким образом, мы говорим о 5-7 часах в неделю. Если вы не увидите, что в течение первых двух недель занятий затраченное вами время начинает окупаться сторицей, бросьте это дело. Значит, сейчас такая процедура вам не подходит. Творчество и решение проблем. Когда вы решаете проблему, то все, что вы получаете, это решение. Нас интересует более высокий подход. Нас интересует создание того, что мы хотим. В случае с рынком нас интересует получение прибыли. Существуют некоторые базовые принципы творчества. Творчество – естественная часть жизни. Жизнь – это энергия, являющаяся чистой созидательной мыслью. Существует базовая творческая сила, пронизывающая всю жизнь, включая рынки и нас самих. Когда мы открываемся для этой творческой силы, мы открываем миры, которых никогда раньше не видели, и прибыль, о которой раньше не мечтали. Мы сами являемся продуктом творения. И мы, в свою очередь, предназначены для того, чтобы продолжать творить, оставаясь творческими личностями. Отказ от творчества является эгоистичным и противоречит нашей истинной природе. Когда мы открываем себя для этих уровней, можно ожидать множество мягких, но сильных изменений. Нет никакой опасности в том, чтобы открываться для все большего и большего творчества. Наши творческие мечты и желания исходят из источника, запрятанного глубоко внутри нас. Когда мы движемся навстречу своим мечтам, мы все больше и больше приближаемся к своему истинному существу. Чего ожидать? Большинство трейдвесторов желают стать более успешными, чтобы наслаждаться своими достижениями. Возможно, вы знаете более прибыльных трейдеров, которые не настолько умны, не настолько образованны и не настолько посвятили себя делу, как вы. Кроме того, они, в отличие от вас, похоже, и не прилагают так много усилий. Почему же их прибыль больше? Во время заполнения утренних страниц вы найдете ответ на этот вопрос. У некоторых людей, прошедших через предлагаемую нами процедуру, мы наблюдаем в течение первых нескольких недель определенную легкомысленность. За ней иногда следует сильное стремление бросить начатое и вернуться к прежней жизни. Это спорный период, и он называется творческим разворотом. Если вы продолжите утренние упражнения, то последует свободное падение вашего эго. Последняя фаза этого процесса – характеризуется новым самоощущением, которое выражается в появлении самостоятельности, независимости, восприимчивости, азарта и также сопровождается повышением прибыльности сделок и удовольствия от торговли и от жизни в целом. Поэтому давайте перейдем к следующему шагу – основным инструментам. Основные инструменты – утренние страницы или личная утренняя газета. Что такое утренние страницы? Напомним, что это просто три исписанные от руки странички, заполненные исключительно потоком информации, протекающей через ваше сознание. О боже, еще одно утро, мне нечего писать. Нужно вымыть машину и позвонить Бобу. Нужно не забыть до обеда сходить на почту и так далее и тому подобное. Мы можем также назвать этот процесс очищением мозгов или, как предложил один человек, мозгочисткой. Невозможно писать утренние страницы неправильно. Причем они не обязательно должны быть заполнены каким-то четким текстом. Письмо – лишь один из инструментов. Страница предназначена для записи потока мыслей, в общем всего, что происходит в вашей голове. Нет ничего слишком мелкого, слишком глупого, слишком бессмысленного или слишком невероятного, чтобы это нельзя было включить в утренние страницы. Не предполагается, что написанное вами будет звучать разумно, хотя иногда это так и бывает. В течение первых восьми недель ваши записи даже не нужно перечитывать. Просто пишите каждое утро три страницы, прежде чем вы начнете делать что-то еще, ну, за исключением, быть может, похода в туалет. Все эти злые, жалобные и мелкие вещи, о которых вы пишете по утрам, и есть то, что стоит между вами и прибыльностью. Беспокойство о результатах, о стирке, о странном стуке в машине и диком выражении глаз вашего сексуального партнера – все это обычно остается с нами, крутится в подсознании и засоряет наши дни. Лучше излить это на бумаге и как можно раньше. Утренние страницы – главный инструмент для получения прибыли. Мы все жертвы нашего внутреннего педанта. Вечного гадкого критика, цензора, который живет в нашем левом полушарии мозга и отравляет нашу жизнь непрерывным потоком подрывных замечаний, которые нередко замаскированы под правду. Наш цензор говорит, например, такие хм, замечательные вещи. И ты называешь это письмом, это же чушь. Зачем ты тратишь на нее время? Это не поможет твоей торговле, может даже получиться хуже и так далее. Возьмите за правило. Всегда помните, что отрицательные мнения вашего цензора не являются истиной. Выскакивая утром из постели и начиная писать свои три страницы каждое утро, вы научитесь избегать внутреннего цензора. Поскольку написать утренние страницы неправильно нельзя, его мнение не имеет значения. Пусть себе ваш цензор брюзжит, а он будет это делать, вы просто продолжайте писать. Думайте о нем, как о змее из мультика, которая ползает в вашем раю прибыльности и зло шипит, чтобы сбить вас с толку. Если вам не нравится образ змеи, используйте образ акулы из фильма «Челюсти». Просто превратите цензора в гадкого, умного, маленького персонажа, которым он и является, и вы начнете освобождаться от его власти над вами и вашей прибыльностью. Утренние страницы — вещь беспрекословная. Никогда не сокращайте их и не пропускайте. Ваше настроение не имеет значения. Те гадкие вещи, которые говорит вам ваш цензор, не имеют значения. Утренние страницы научат вас, что ваше настроение, по сути, тоже не имеет значения. С их помощью вы отучитесь судить и будете просто писать. И это скоро приведет к тому, что вы перестанете беспокоиться и начнете просто торговать. Того трейдера, который живет у вас внутри, нужно подкармливать. Едой для него станут утренние страницы. Поэтому пишите их. Три страницы с записями всего, что мелькает у вас в голове, вот единственное, что от вас требуется. Если не можете придумать ничего такого, о чем стоит написать, тогда так и пишите. «Я не могу придумать ничего такого, о чем можно написать». Делайте все, что угодно, лишь бы заполнить эти три страницы. Когда люди спрашивают, почему вы пишете утренние страницы все эти годы, я отшучиваюсь, чтобы попасть на другую сторону. На самом деле цель в том, чтобы добраться до той умной части, что есть внутри меня, и выгнать цензора прочь на улицу. Утренние страницы учат логический мозг цензора отходить в сторону, и позволяют другим его частям включаться в игру. Они помогут вам отстраниться от вашего негативно настроенного цензора. Он всегда хочет рассуждать, а те, кто рассуждают, проигрывают на рынках. Вот почему вы не найдете богатых профессоров, особенно экономистов, которые делали бы деньги, торгуя на рынках. Утренние страницы становятся чем-то вроде медитации. С ее помощью мы обнаруживаем, И в конечном счете признаем нашу связь с внутренним источником энергии, который может преобразовать наш внешний мир. Невозможно писать утренние страницы в течение достаточно длительного периода времени, не вступив в контакт с этой неожиданной внутренней энергией. Они позволяют сильно и отчетливо ощутить самого себя, создавая своеобразную карту нашего внутреннего обустройства. Без этих страниц наши мечты оставались бы терра-инкогнито. Очень трудно каждое утро, месяц за месяцем, жаловаться на одно и то же, не переходя к каким-то конструктивным действиям. Утренние страницы выводят нас из состояния разочарования и позволяют принять решения, о которых мы не могли и мечтать. Любой, кто честно исписывает утренние страницы, придет к соединению с источником мудрости у себя внутри страницы один из способов медитации юристы которые используют их клянутся что они помогают им лучше выступать в суде танцоры утверждают что улучшается их чувство равновесия и не только эмоциональное трейдеры клянутся что их прибыль увеличивается а торговля становится гораздо интереснее любовь к утренним страницам хороший признак скука представляет собой лишь замаскированную бесцельность а бесцельность Это страх, который означает, что в тайне вы пребываете в отчаянии. А теперь перейдем ко второй части воспитания и кормления успешного трейдвестера. Время с трейдером. Следующий инструмент, используемый для перехода от проигрыша к невероятному успеху, может показаться вам пустым времяпровождением. Это двуступенчатый и двунаправленный процесс наружу и затем внутрь. Во время утренних страниц вы словно отправляете некое послание, извещая себя и весь мир о своих планах и мечтах, неудовлетворенности и надеждах. Во время встреч с трейдером вы его получаете, то есть открываете себя для понимания, вдохновения и руководства. Встреча с трейдером – это специально выделенный отрезок времени, может быть, 2 часа в неделю посвященный воспитанию вашего творческого сознания, вашего внутреннего трейдера, вашего творческого дитяти. Если ваша первая мысль заключается в том, что вы не можете найти для него времени, вы должны понимать, что это реакция сопротивления. Ваше внутреннее дитя нуждается в прогулке, смене пеленок и выслушивании. Ваш внутренний трейдер и есть дитя. Время с родителем, с вами, значит больше, чем потраченные деньги. Если провести параллель, представьте себе ребенка разведенных родителей, который видит одного из них только по выходным. Этому ребенку нужно внимание, а не дорогие походы и развлечения. Проводить время, уединившись с вашим внутренним ребенком, необходимо для самовоспитания. Подойдут длительная прогулка. Поход на уединенный пляж, чтобы встретить восход или закат. Посещение незнакомой церкви, где можно послушать церковную музыку. Или даже боулинг. Выделите время на эту еженедельную встречу и затем наблюдайте, как ваша злая сторона пытается вас от нее отвратить. Смотрите, как она крутится вокруг и как хочет влезть в это дело. Научитесь распознавать такое сопротивление, как страх уединения уединение с самим собой. Утренние страницы знакомят вас с тем, о чем мы думаем, и что, как нам кажется, нам нужно. Мы находим проблемные области и сферы интересов. Мы жалуемся, перечисляем, определяем, изолируем и пытаемся решить. Утренние страницы — первый шаг, это аналог молитвы. Во время второго шага, то есть в процессе освобождения, начавшегося после нашей встречи со своим внутренним трейдером, мы уже выслушиваем решение. Возможно, и это не менее важно, на этом этапе мы начинаем использовать внутренние творческие резервы, чтобы выполнить свое предназначение – стать успешным трейдвестером. Выполнение процедур, описанных в данной главе, совершенно изменит вашу жизнь. Однако большинство из нас готовы дойти до любой крайности, лишь бы остаться неудачниками. Причина во внутреннем конфликте, создаваемом противоположными чувствами, которые еще можно назвать тайными сомнениями. Выражаются они примерно следующим образом. «Окей, на этой неделе я начал выигрывать. Ну и что? Это просто случайность». «Окей, я начинаю замечать, что чем больше исследую благотворное влияние определенных процедур», тем чаще замечаю счастливые совпадения, встречающиеся в моей жизни. Ну и что? Я не могу поверить, что меня кто-то ведет. Это слишком уж невероятно. Причина, по которой, по нашему мнению, ненормально представлять, как нам помогает невидимая рука, заключается в том, что мы по-прежнему сомневаемся в том, что можем быть победителями. С таким глубоко укоренившимся отношением к себе – Мы не только заглядываем в зубы каждому ударенному коню, но и отталкиваем его прочь, стараясь изгнать из нашей жизни как можно быстрее. Мне нравится думать об уме, как о комнате. В ней находятся все наши обычные идеи о жизни и торговле, о Боге, о том, что возможно и о том, что невозможно. В этой комнате есть дверь. Она лишь приоткрыта и снаружи мы можем видеть много ослепительного света. Там, снаружи, в этом ярком свете, находится много новых идей, которые мы считаем для себя слишком недосягаемыми, и поэтому там их держим. Идеи, с которыми мы чувствуем себя уютно, находятся в комнате вместе с нами. А остальные находятся снаружи, и мы не пускаем их внутрь. «Утренние страницы и еженедельная встреча с самим собой? Смешно!» Дверь захлопывается. Внутренняя работа приводит к большей прибыли. Дверь захлопывается. Что-то глубоко внутри меня хочет помочь моей собственной торговле. Дверь захлопывается. Синхрония, когда события во внешнем мире совпадают со внутренними психологическими состояниями, поддерживает мою торговлю, отмеченную счастливыми совпадениями. Дверь захлопывается, захлопывается. Захлопывается. Если хотя бы ненадолго отбросить скептицизм, это может привести к очень интересным открытиям. Для того, чтобы перейти от проигрышей к выигрышам, нужно изменить многие из своих убеждений. Необходимо, чтобы мы их изучили. Выигрыш более чем что-либо еще является проявлением восприимчивости. Еще раз представьте себе, что ваш ум — это комната, дверь в которую слегка приоткрыта. Если распахнуть ее чуть пошире, это и будет означать восприимчивый ум. Позвольте двум упражнениям, описанным в этой главе, открыть перед вами эту дверь, чтобы вы могли получать больше прибыли, а ваша жизнь стала лучше и воздавала вам должное. Выводы. Каждый трейдер-инвестор время от времени переживает период спада. Когда такое происходит, мы нуждаемся в стратегии, которая выведет нас из этого состояния. Нам нужна поддержка других людей, и большинству из нас – поддержка со стороны самих себя. В данной главе мы изучили способы защиты хорошего трейдера, который живет внутри нас. Наша немезида – это наши собственные негативные убеждения о торговле и о нас самих. Страх заставляет нас бояться принимать решения, особенно финансовые. Мы рассмотрели ряд инструментов, которые можно использовать и которые сделают нашу торговлю гораздо прибыльнее. Мы также проанализировали существенную разницу между творчеством и решением проблем. Одним из лучших приемов для улучшения творческой торговли и инвестирования служит использование утренних страниц. В дополнение к ним мы настоятельно рекомендуем по меньшей мере один раз в неделю уединенно встречаться с самим собой. Выполнение этих указаний сформирует у вас соответствующий склад ума, позволяющий выигрывать постоянно и на любом рынке.